Слово о Ломоносове. Приятность вечера после жаркого летнего дня выгнала меня из моей кельи. Стопы мои направил я за Невский монастырь и долго гулял в роще позади его лежащей. Солнце лицо свое уже сокрыло, но легкая завеса ночи едва-едва и на синем своде было чувствительна. Возвращаясь домой, я шел мимо Невского кладбища. Ворота были отверсты, я вошел. На всем месте вечного молчания, где твердейшее чело поморщится несомненно, помыслив, что тут долженствует быть конец всех блестящих подвигов, на месте незыблемого спокойствия и равнодушия непоколебимого, Могло ли бы, казалось, совместно быть кечение, тщеславие и надменность? Но гробницы великолепный Суть знаки, несомненные, человеческие о гордыне, но знаки и желания его жить и вечно. Но сей вечность, которой человек талика жаждущим, не столб, воздвигнутый над тлением твоим, сохранит память твою в дальнейшее потомство? Не камень со имени Твоего принесет славу Твою в будущие столетия. Слово Твое, живущее пресно и вовеки в творениях Твоих, Слово российского племени, Тобою в языке нашем обновленное, Прилетит в устах народных за необозримый горизонт столетий. Пускай стихии, свирепствуя сложенно, развернут земную хлябь, поглотят великолепный сей град, Откуда громкое твое пение Раздавалось во все концы обширной России. Пускай яростный некий завоеватель Истребит даже имя любезного твоего отечества, Но доколе слово российское ударять будет слух, Ты жив будешь и не умрешь. Если умолкнет оно, то и слава твоя угаснет. Лесно, лесно так умрете, Но если кто умеет исчислить меру сего продолжения, Если перст гадания назначит предел твоему имени, То не сей вечность? Сие из рек я в восторге, Остановясь пред столпом Над тлением Ломоносова воздвигнутым. Нет, ни не хладный камень сей повествует, Как ты жил на славу имени Российского. Не может он сказать, что ты был, Творения твои, Да повествуют нам о том, Житие твое, да скажет, по что ты был славен. Где ты, о, возлюбленный мой, где ты? Прииди, беседуйте со мною о великом муже, Прииди, да соплетем венец Насадителю российского слова. Пускай другие, и власти, Превозносят хвалою силу и могущество, Мы воспоем песнь заслуги к обществу.